Глава четырнадцатая. Прошло время. «Госпожа, вы сегодня невероятно красивая!» Дамир чуть поклонился, окидывая меня довольным взглядом. «Этот наряд вам очень к лицу. Вы такая, такая восхитительная!» Мужчина сбился и замолчал, видимо, совсем засмущавшись. «Спасибо», — улыбнулась я ему, придирчиво оглядывая свое отражение в зеркале. Платье на тонких бретельках из легкого золотистого материала для меня сшили по земной моде. Соблазнительное декольте, открытые плечи, умопомрачительные разрез до середины бедра. Этот наряд был неповторимым и выгодно подчеркивал мою фигуру. Впервые находясь в этом мире, я решила оставить волосы распущенными. Мне хотелось, чтобы Ферхат увидел меня именно такой. Сегодня госпожа Умида устраивала для девушек Гарема большой праздник в честь незаметно пролетевших полгода. Время, отведенное наложницам на проживание во дворце, истекало, и завтра каждая из нас должна будет вернуться домой. но я очень надеялась что останусь ведь свое будущее без ферхата мне представить было сложно этот мужчина стал смыслом моей жизни и я ждала что сегодня он попросит меня остаться и наконец то решится сделать тот самый заветный первый шаг чтобы мы оба смогли стать счастливыми госпожа правитель просил передать что желает видеть вас и будет ждать в беседке так что же ты молчишь укоризненно покачав головой Быстро натянула туфли и бросилась в парк. С того дня, как мы договорились с Ферхатом быть друзьями, наши отношения стали намного теплее. Мы проводили много времени вместе, и уже казалось, что этого человека я знаю как саму себя. Я хотела быть с ним и не понимала, почему он не решается сделать первый шаг. Ведь мое сердце чувствовало между нами обоюдная симпатия. Мы любим друг друга, и вот сегодня я надеялась и верила в то, что наконец-то Ферхат откроется мне в своих чувствах и мы станем счастливыми». Любимого я заметила еще издалека. В белоснежных одеждах он стоял спиной ко мне и думал о чем то своем. Подкравшись поближе, приподнялась на носочки и закрыла ему глаза ладонями. Сначала он вздрогнул, а потом бархатным голосом поинтересовался. «Ну и кто у нас такой смелый? Лейла, Анита, Каролина?» Он перечислял знакомые и незнакомые имена наложниц, а в моей душе поднималась волна ревности. И ничего с этим я поделать не могла. и когда прозвучала долгожданная «Снежана», опустила руки и просто отступила в сторону. Ферхат обернулся ко мне с широкой улыбкой на лице и протянул роскошный букет белоснежных роз. «Это тебе». «Спасибо», — пробурчала в ответ, уткнувшись носом в букет. «Ты что, обиделась?» — удивился Ферхат, а потом нахмурился. «Это была шутка. Я с самого начала знал, что это ты». «Откуда?» — ворчливо поинтересовалась я. Ни одной женщине в этом дворце, кроме тебя, не позволительно вести себя со мной подобным образом. Ты одна такая, единственная, неповторимая и очень загадочная. Чудесные цветы, спасибо. Улыбнулась я, тут же расцветая. Черт возьми, ужасно было приятно слышать такие замечательные слова. Единственная, неповторимая. Но так хотелось услышать. Любимая. Но вместо этого, как гром среди ясного неба прозвучало, ограбила оранжерею матушки. От этого признания я едва не выронила цветы из рук. Подняв перепуганный взгляд на мужчину, я в ужасе прошептала. «Твоя мама меня убьет». Уже представляя, как разозлится женщина, узнав о случившемся. Мать Ферхата действительно выращивала в своей знаменитой оранжерее прекрасные цветы. Это было ее маленьким хобби. Ей нравилось самостоятельно ухаживать за растениями, поливать их, и за работой садовников она следила особенно тщательно. Семена диковинных цветов ей везли со всего мира. ведь каждый подданный пытался добиться благосклонности матери-правителя. Узнала я об этом совсем случайно. После того, как попросила Ферхата не дарить мне безликих подарков в виде драгоценностей, он решил сделать мне сюрприз и преподнес букет огромных ромашек, лепестки которых сияли, будто были обсыпаны золотой пылью. Невероятно красивые цветы завораживали и изумляли. Естественно, такой роскошный букет я поставила на самое видное место, а еще рассказала о нем Вере. И лишь потом выяснилось, что это редкие цветы из личной оранжереи Умиды. Как же она кричала, когда узнала о том, что произошло. Естественно, во всем случившемся обвинили меня, но вовремя появился Ферхат, который, приобняв мать за плечи, почти сразу ее куда-то увел. Не знаю, о чем они говорили, но Умиды ни разу больше не завела речь о своих цветочках. И сейчас я перепугалась, что все начнется по новой. «Ты с ума сошел?» Тут же протянула ему букет обратно. «Возьми». «Не хочу конфликта с твоей мамой». Ответом мне послужил заливистый мужской смех. «Ты бы видела свое лицо!» Я пошутил. «Ну и шуточки у тебя!» Бросила на него укоризненный взгляд. «Ты же знаешь, что твою матушку все боятся, в том числе и я. Кстати, мне пора. Ты невероятно красивая сегодня. Это платье, прическа. Тебе так к лицу!» Мужчина осторожно прикоснулся к моим волосам, пропустив мой локон между пальцами. Таких, как ты, просто не бывает. Сегодня госпожа Умида устраивает прощальный ужин, и отказаться от него нельзя. Мне правда пора. Объяснила я мужчине свое желание уйти. Мне почему-то показалось, что это важно сделать. Я знаю. Ферхат с грустью смотрел на меня. Завтра наложницы из гарема возвращаются по домам. Снежана, ты замечательная, чудесная девушка. Я не знаю, будет ли у нас возможность поговорить наедине, поэтому хочу воспользоваться случаем и подарить тебе это». Он достал из кармана черный футляр. «Я специально заказал этот браслет для тебя. В нем моя душа, и она твоя». Едва сдерживая слезы, открыла футляр и увидела украшение из красного золота в виде ящерки, осыпанной бриллиантами. «Красиво!» – прошептала я, желая в этот момент услышать от любимого мужчины слова, о которых мечтает каждая женщина. Но Ферхат произнес совсем другое. Пусть он напоминает тебе обо мне. Надень. Я послушно выполнила его просьбу. Ящерка кольцом обвела мою руку, словно живая, и мне даже показалось, что она подмигнула. И лишь потом стало понятно, что это эффект света, падающего на бриллианты, которыми было усыпано ее тельце. Уже завтра все воспоминания об этом мире будут стерты. Ты забыл? Чтобы не заплакать, прикусила губу. Я ничего не забыл. Мужчина шагнул ко мне и крепко обнял, а потом едва слышно прошептал. Утром ничего не ешь и не пей. А как покинете пределы дворца, притворись, что спишь. Когда можно проснуться, поймешь сама. Ферхат, хотелось сказать так много, но слезы душили, не давая произнести ни слова. Снежана, если бы я только мог. все было бы по-другому. Надеюсь, ты найдешь свое счастье. В этот момент объятия стали крепче, и тут я почувствовала невероятное тепло. А еще запах дыма. Мужчина резко отшатнулся от меня, В его глазах впервые я увидела жуткий страх вперемешку с ужасом. Прости. Сорвалось виноватое с его губ. Прости. И прежде чем я поняла, что произошло, Ферхат быстро выскочил из беседки, а потом свернул на соседнюю аллею и скрылся из виду. А затем я заметила, что на том месте, где он стоял, появился черный выжженный круг. Стало понятно, что огненная магия опять едва не вырвалась из-под контроля. Из-за меня. По моей щеке скатилась слезинка. Уже завтра я вернусь в свой мир, и как это смогу пережить, просто не представляла. С букетом в обнимку забрела вскрытый от чужих глаз зеленью дальний уголок парка и уселась на бортик фонтана. Надо было как-то принять случившееся, но душевных сил на это не осталось. Под шум воды я тихо плакала, понимая, что ошиблась. Ферхат меня не любит и никогда не попросит остаться. От осознания этого было так невыносимо больно, Не знаю, сколько времени я просидела, когда внезапно почувствовала на себе чей-то взгляд. Невольно стала оглядываться по сторонам, но в парке стояла тишина, нарушаемая шумом водопада, находившегося чуть в стороне. Ощущение, что на меня кто-то смотрит, так и не пропало. Но я не понимала, кто и, главное, зачем. Взяла в руки букет и, сделав вид, что наслаждаюсь ароматом цветов, украдкой осмотрела ближайшие кусты и аллею и удостоверилась, что там никого нет. перещится черти что!» Расстроенно подумала я, понимая, что мне нужно вернуться во дворец. Но никакого желания присутствовать на празднике не было. Моя жизнь рушилась на части, и я с этим ничего поделать не могла. Бессилие — одно из самых отвратительных чувств, с которым невозможно бороться. Так мне казалось. Вытерев слезы, посмотрела на свое отражение в воде. Офелия, распорядительница Купалин, была мастерицей своего дела, и макияж ни капельки не пострадал. Взяв цветы в руки, направилась к замку. Но внезапно меня что-то остановило. Сама не зная, почему, я обернулась. И внезапно увидела на самой верхушке водопада глаза. Вернее, мужской взгляд. Одно мгновение, и все пропало. Я, не понимая, что происходит, спешным шагом бросилась в ту сторону, но потом замерла на полушаге, понимая, что все произошедшее лишь обман зрения. Ну, сами подумайте, какие глаза могут быть в падающей воде? Развернувшись, быстро направилась во дворец, И лишь когда поднималась по мраморным ступенькам в свои апартаменты, поняла, что это был тот самый водопад, на который водил меня Ферхат. Девушки, Умида обвела всех присутствующих взглядом. Вот и пришла пора прощаться. Ваше время, отведенное в этом мире, подходит к концу. Завтра с утра после завтрака вас отвезут к порталу. Как и было оговорено вначале, все подарки вы можете забрать с собой. Я знаю, что не всегда между нами было взаимопонимание Ну, давайте все оставим в прошлом. Ну, а сейчас этот прощальный праздник в вашу честь. По взмаху ее руки зазвучала ритмичная заводная мелодия. Двери распахнулись, и в зал влетели танцовщицы. Необыкновенно яркие, красивые девушки в разноцветных легких костюмах для восточных танцев. Они были похожи на пестрых змеек, которые изгибались в ритме мелодии. В одно мгновение полностью завладев нашим вниманием. Сегодня мы ужинали в красивом зале с большими панорамными окнами, и прозрачным потолком, через которое прекрасно было видно необыкновенное звездное небо. Стены, расписанные восточными узорами, загадочно переливались в свете ламп, и невольно создавалось впечатление, что ты находишься в сказочном месте. Хотя это так и было. Чудесная, замечательная восточная сказка, которая уже завтра закончится. Я не могла больше ни о чем думать, и пока другие веселились, молча рассматривала браслет на своей руке, думая о Ферхате. Почему у нас ничего не получилось? Ведь я чувствовала ответные эмоции. Или я ошиблась, и все сама себе придумала. Внутренние терзания не давали покоя. Снежка, ты что? Вера осторожно коснулась моей руки. Подняла на нее глаза, наполненные слезами. Ты виделась с Верхатом? Что он тебе сказал? тш -ш -ш", зашипела на нее. «Поговорим позже. Сейчас не место и не время». «Хорошо», — кивнула подруга. Тогда хоть сделай вид, что тебе интересен праздник. Скоро многие заметят, что с тобой что-то не так. Вон у Мида то и дело бросает на нас косые взгляды. Думаешь, она проявит корректность и ничего не спросит? Зря надеешься. Поэтому давай-ка оставь слезы на потом, а сейчас наслаждайся вечером, ну или сделай вид, что это так и есть. Я подняла глаза на мать правителя, моментально столкнулась с ней взглядом. В ее глазах была печаль, приправленная каплей разочарования и сочувствия. Думаю, она тоже надеялась, что Ферхат попросит меня остаться. Ведь не зря же столько времени отчаянно занималась сводничеством. Но сейчас и Умида всё поняла. Ее надежды разбились в дребезги, впрочем, как и мои. Отвернувшись, я сделала вид, что смотрю на танцовщиц, которые демонстрировали нам свою гибкость, ритмичность и мастерство. Сама не заметила, как волшебные движения тела меня увлекли. Каждый взмах руки, каждый поворот головы дополнялся музыкальным аккордом. Неким акцентом. И казалось, что мелодия стекает с кончиков пальцев этих невероятно красивых девушек. В какой-то момент танцовщицы замерли, а мелодия неожиданно стихла. Девушки за столом стали оглядываться, не понимая, что происходит. Но тут двери распахнулись, и в зал вошел Ферхат. «Правитель!» — пролетел шепот по залу. Умида доброжелательно улыбнулась. «Рада тебя видеть, сынок». Он под всеобщее молчание подошел к матери и величественно занял свое место во главе стола. Сейчас он выглядел точно таким же, каким мы его увидели впервые. отстраненным, холодным, невероятно красивым, но абсолютно равнодушным к происходящему. Умида хлопнула в ладоши. Вновь заиграла музыка, танцовщицы запорхали по залу, а слуги принесли горячие, ароматные мясные блюда, прохладные вина, какие-то овощные закуски. Девушки веселились и много смеялись, а я смотрела лишь на Ферхата. Он задумчиво разглядывал пейзаж за окном, И было понятно, что и ему этот праздник безразличен и не приносит никакой радости. Отведенные полгода в чужом мире для меня пролетели незаметно, и день нашего возвращения подкрался как-то внезапно. Осталась всего одна ночь, и утром нас всех отправят домой. Всех. Подумав об этом, вновь чуть не расплакалась. Сама не заметила, как с губ сорвался всхлип. «Снежка, ты чего?» Вера нашла под столом мою руку и легонько ее сжала. «Плачешь?» «Ничего». Прошептала в ответ. «Все в порядке». Голос сорвался, и я низко опустила голову, чтобы никто не заметил моих слез. «Ты плачешь из-за него? Я его убью, этого самодовольного, самовлюбленного шейха!» Зло пробормотала она, одним глотком опустошая свой бокал с вином. «Сейчас я ему устрою проклятие по-русски». «Не смей!» осадила подругу, схватив ее за руку. «Он просто так и не смог меня полюбить. Ферхат не виноват». Я все сама придумала себе, и вот теперь расплачиваюсь». «Издеваешься?» — послышалось в ответ. «Да он то и дело бросает на тебя заинтересованный взгляд. Я уверена, что ты ему не безразлична. Просто почему-то у этого мужчины не хватило смелости признаться в своих чувствах. Зато хватило ума все это время пудрить тебе мозги». «Вера», — вздохнув умоляюще, посмотрела на подругу. «Нас могут услышать. Давай поговорим об этом позже». «Не хочу никаких скандалов, пожалуйста». В ответ Вера просто приобняла меня за плечи и тяжело вздохнула. Было понятно, она со мной не согласна, но решила просто прислушаться к моему мнению. Тем временем вечер продолжался. Для меня он был подобен пытке. Хотелось спрятаться в своей комнате и выплакаться, но я была вынуждена сидеть со всеми в зале и делать вид, что наслаждаюсь праздником, устроенным Умидой. «Девушки», — внезапно произнес Ферхат, привлекая всеобщее внимание. «Сегодня прощальный вечер. Надеюсь, в моем дворце вам было уютно и комфортно. Для вас приготовили подарки». В зал вошли наши слуги, и каждый в руках держал ларец. «Сейчас их отнесут в вашу комнату. Чуть позже вы все сможете рассмотреть. Думаю, вам понравится». Слуги поклонились и быстро исчезли, а в зале вновь зазвучала музыка. Блюда менялись несколько раз, многие девушки оказались весьма пьяны, разговоры стали громкими, шутки более не смешными, и в конце концов, коротко попрощавшись, Ферхат ушел. А вскоре Умида приказала и всем нам возвращаться в свои комнаты и готовиться к завтрашней нелегкой дороге. Я из-за стола вскочила первая. Оказавшись в своих покоях, уселась у камина и, глядя на роскошные цветы в хрустальной вазе, подаренные Ферхатом, горько расплакалась. Я не хотела покидать этот дворец. И мое сердце рвалось на части от боли. Размазывая слезы по щекам, смотрела на огонь в очаге и в какой-то момент увидела там Дуську. Саламандра взволнованно металась по камину, привлекая к себе внимание. «Всё, Дусенька», — всхлипнула я, — «завтра возвращаюсь домой. Если бы ты знала, как я не хочу». Промелькнула мысль о том, что если всё забыть, наверное, станет легче. Только разум обмануть можно а сердце. Разве сможет оно забыть Ферхата? И тут, впервые на моей памяти, Саламандра выскочила из камина. Ловко вскарабкавшись по ножке стола, Дуська уселась рядом со мной на подлокотник кресла. В её глазах, похожих на бусинки, я видела свое отражение. И на какое-то мгновение мне показалось, что Дуська проявляет сочувствие и меня жалеет. «Вот что делать, скажи?» — задала я риторический вопрос. «А может, просто обо всем забыть? Получится ли?» Саламандра высунула раздвоенный язык, который тут же спрятала и быстро стала бегать туда-обратно, выражая свою растерянность. «Не знаешь?» — вот и я не знаю. Всхлипнула, вновь заливаясь слезами. Безвыходная ситуация. Уходить не хочу, но и остаться нельзя. Снежка! Внезапно услышала я за спиной шепот Веры. Резко повернувшись, увидела подругу, заглядывающую в мою комнату. Войду? Конечно. Автоматически посмотрела на подлокотник кресла, затем на очаг. Саламандра исчезла без следа. Снежка, ты чего ревешь? Что тебе этот правитель сказал? Клянусь, я его напоследок чем-нибудь огрею, чтобы знал, как издеваться над женщинами. Как ты сюда пробралась? — всхлипнула я. — Как стража тебя пропустила? — Мы договорились с ними. Махнула Вера рукой. — Я же теперь владею заклинаниями, которых боятся в этом дворце. Два слова и дорога для меня была свободна. А сейчас рассказывай, чего ревешь. Ты говорила с Верхатом. Говорила. Вот подарок подарил на память. И попрощался. Я протянула руку с браслетом. Вера некоторое время молча рассматривала подарок, а потом уточнила. — На память? — Да. Он в своем уме? Уже завтра ты забудешь обо всем, в том числе и о нем. Разве не это главное правило этого мира? Наложницы возвращаются домой, ничего не помня о том, что с ними произошло. Ты не понимаешь. Ведь сердце не обманешь, а потом... Я на секунду засомневалась, стоит ли рассказывать Вере о том, что мне поведал Ферхат, А потом решила, что ближе ее у меня никого нет. И, конечно, нужно поделиться с ней полученными знаниями. Он рассказал мне, как избежать потери памяти и сохранить все свои воспоминания. «Как?» — тут же последовал закономерный вопрос. Ферхат предупредил, что утром нельзя ничего пить и есть, а как покину дворец, нужно притвориться спящей. Когда можно будет открыть глаза, я пойму. «Офигеть!» — пробормотала Вера. «Это что же получается?» Остаться тебя он не попросил, но в то же время рассказал, как сделать так, чтобы ты не забыла его и весь этот мир. А что еще он сказал? Давай, рассказывай все поподробнее. Вздохнув, стала пересказывать подробности нашей встречи. Вера меня внимательно слушала, иногда цоколо кивала, возмущенно вздыхала, а в конце просто спросила: Снежка, а ты любишь его? Еще спрашиваешь, вздохнула в ответ. Тогда послушай мой совет. Уже понятно, что этот мужчина по какой-то неизвестной нам, но весьма важной для него причине, связанной с магией, никогда не решится сделать первый шаг. И, может, пора уже действовать самой? Что ты предлагаешь? Да так, размышляю. Я бы просто так не сдалась. Ну ладно, я пошла спать, а ты подумай над моими словами. Утром увидимся. Вера, подожди. Объясни, что ты хотела сказать. Снежка, я свое мнение высказала, а ты думай. Любое принятое тобой решение будет только твоим. В такой ситуации советчики не нужны. Свой выбор ты должна сделать сама и никак иначе. На этом Вера поцеловала меня в щеку и быстро выскользнула за дверь. Я еще очень долго смотрела на огонь и думала над словами подруги. А под утро у меня созрел грандиозный план.